Глава 9 Сюрприз. Выехав на основную дорогу, папа припарковался возле магазина. «Алан, посидите здесь с болтуном, а я схожу и куплю продуктов в дорогу». С этими словами папа взял сумку и направился в магазин. Прошло немного времени, и он вернулся с полным пакетом еды. «Знаешь, Алан, нам придётся немного здесь задержаться. Я сейчас встретил наших дальних родственников, и они пригласили нас на ужин». «Думаю, Болтун не обидится, если мы заедем к ним на пару часов, а затем отправимся в дорогу». «Ну, хорошо, папа», — ответил Алан. «Болтун, главное, не показывайся из машины, хорошо?» «Хорошо», — пробурчал Болтун. Вскоре они подъехали к дому родственников. Машину загнали во двор. По прошествии двух часов папа уже хотел попрощаться, на что тётя Нина предложила им переночевать в гостевом домике. На это предложение было неловко отказываться, и папе пришлось согласиться. «Пап, а как же болтун? спросил Алан. «Он переночует в фургоне, и мы его покормим перед сном. Не переживай». С наступлением темноты все легли спать, но папа всё время ворочался и не мог сомкнуть глаз. Ему в голову приходили всякие мысли. Затем он решительно встал, оделся и вышел на улицу. Наступило утро. Алан открыл глаза, а вместо папы на соседней кровати лежал болтун, сладко похрапывая. Алан встал и вышел во двор. Их машины во дворе не было. «Странно», — подумал мальчик. Тётя Нина вышла из соседнего дома и поприветствовала Алана. «Я жду вас на завтрак», — сказала она и отправилась развешивать постиранное бельё на верёвке, натянутой во дворе. А вы не видели, когда уехал мой папа? Он вам ничего не сказал. Встревоженно спросил Алан. Нет, тут калитка отворилась, и во двор зашёл отец. Он был явно не выспавшимся. Алан подбежал и обнял его. Где ты был? Всё хорошо. У меня для тебя и бултуна в машине есть маленький сюрприз, ответил папа, и оба они быстро позавтракав начали собираться в дорогу. «Иди, сходи, отвлеки тетю Нину, а я пока проведу болтуна в машину», — сказал отец. Когда все были готовы к отъезду, тетя Нина вышла на порог и помахала рукой путешественникам. Алан сел рядом с папой и пристегнулся. «Что за сюрприз ты мне обещал?» — спросил он. «Обернись», — сказал папа. Алан обернулся и не поверил своим глазам. Рядом с довольным болтуном... Сидел дядя Саян со своим посохом, закутанный с ног до головы в серый длинный плащ, а на глазах его были папины тёмные очки. «Ого, папочка! У нас теперь целых два-три-да! Нам обязательно нужно их довести до их соплеменников! А как тебе удалось уговорить Саяна ехать с нами? И как вас там не поймали?» «Всё уже позади, я не мог оставить его одного там». «Нельзя оставлять одних пожилых тридов без еды и тепла. Мы довезём их куда нужно», — ответил папа и тронулся в путь. Дорога до ближнего крупного города составила примерно половину дня. За окном мелькали немного однообразные пейзажи. Остановившись на небольшой привал, папа спросил у дяди Саяна. «Как думаете, как далеко могли уйти все триды?» Я давно не ходил в эту сторону, но я думаю, подземные тоннели, они не идут прямо под дорогой, по которой мы едем. Они сначала уходят на юг и идут южнее, а потом только возвращаются на север и глубоко под землей пересекают море. В любом случае сейчас бесполезно искать стритов здесь, нужно ехать до большой воды, а там нужно вспомнить где были показаны выходы на карте. «До большой воды?» — удивлённо переспросил Алан. «Так это получается до самого Владивостока?» Папа с недоумением посмотрел на Саяна и добавил. «Ну и дела. Я думал, мы тут их неподалёку встретим. А если они ушли южнее, то там уже граница с Монголией. Нам просто так туда не попасть. Это у вас тут граница везде, а мы — свободный народ» произнёс Саян. «Тогда почему вы живёте здесь, а не на юге, где всё время тепло?» спросил Алан. «Многие тоннели уже засыпало и затопило, поэтому просто так нам туда не добраться. Я, если честно, даже не уверен насчёт тех мест, через которые сейчас пошёл акель Уже давно там никто не ходил. Надеюсь, они смогут добраться до моря». «А если они не смогут его переплыть, тогда что?» спросил Алан. Там есть глубинные тоннели. Когда вода была совсем небольшой, триды могли по ночам её переплывать на плотах. Но на всякий случай иногда пользовались и тоннелями. Как сейчас там, сложно сказать. Когда доберёмся до места, тогда станет понятно. До Владивостока ехать дня два или три отсюда, — сказал папа. Вы можете нас туда довести и оставить с болтуном. Дальше, я думаю, мы справимся сами произнёс Саян, поглаживая свою длинную седую бороду. «Папа, нам надо им помочь!» воодушевлённо сказал Алан. «Давай же, поехали дальше!» Проехав в крупный город, путники свернули на местную дорогу, а затем в лесок и остановились на ночлег.